Исторический пункт. В те времена никто не знал, где работает Л. И. Брежнев, где помещается его главный кабинет в Кремле или, собственно говоря, под землёй, или почему бы и нет, в башне какой-нибудь. Вполне могло оказаться, например, что рабочий кабинет генерального секретаря нашей партии помещается в Спасской башне Кремля. Конечно, вид у этой башни не жилой. Но ведь это только внешний вид, и только можно вообразить себе, какой там уют можно устроить при современном развитии техники. В общем, надеюсь, что никто не будет возражать, если мы разместим командную рубку страны в этой исторической башне под историческими часами, этими неоднократно воспетыми кремлёвскими курантами. Как и любое помещение, так и это обладало своими плюсами и минусами. Конечно, когда у тебя над головой каждый час начинает бить проклятый, не ломающийся механизм, тут даже враг тебе посочувствует, кроме разве что товарищей Дубчика и Мао-Дзэдуна. Но с другой стороны, отсюда через щелочку в шторе можно смотреть на передвижение подопечного населения, покупателей ГУМа, и радоваться их бодрому, хлопотливому виду, их неплохому среднему внешнему облику, Штиблеты на ногах, головные уборы на головах, на плечах польта. Все врут на западе, никто не голодает. Ну а главное преимущество башенного расположения, конечно же, восхитительная секретность. Ведь никому в голову не придет, что главный человек страны сидит в главной ее башне. В то утро Брежнев читал письмо Велосипедова. Писали ему мало, Видимо, потому что считалось это бесполезным делом, всё равно не дойдёт. И поэтому Гинсек интересовался, по сути дела, всеми письмами, обращёнными лично к нему, и только слегка досадовал, почему его всегда называют уважаемым. Попробовали бы Сталина назвать уважаемым, иначе как дорогой, отец народов и не мыслился. Даже Никитка и то предполагался дорогим, а не уважаемым. А вот ко мне, понимаете ли, обращаются как будто к директору завода, несмотря на то, что я так идеологию укрепил, почти никиткой разваленную, да и вообще всю страну тащу на своих плечах, плюс мировое революционное движение. Некоторые корреспонденты, кажется, понимали, что уважаемый слово недостаточно, но вместо того, чтобы просто написать «дорогой», употребляли совсем уже паршивое «связь». Много уважаемый, что, конечно же, еще хуже, чем просто уважаемый. Таким веет от него формализмом, пустой вежливостью, никак не выражает это любви народа. Ну а подпись? Искренне ваш. Ну, это уж просто на грани наглости. Кажется, не вполне понимают люди, в какой адрес обращаются. Искренне ваш, понимаете ли. Неужели же в голову не приходит скромно выразить в конце письма готовность к самопожертвованию ради партии, родины, там, ну, некоторое чувство к тем, ну, кто всё-таки эти святыни нынче уплащает? И ещё чего-то не хватает. Брежнев морщился, никак не мог вникнуть в содержание. Чего-то ещё не хватало письмо велосипедова, кроме Ну вот того, о чём упомянуто выше. С этим беспокойством Генсек обратился к своему помощнику Александрову Агентову, сидевшему в жёстком кресле напротив. "Что там, Андрей Михайлович? Не кажется тебе, что ещё тут чего-то не хватает?" "Существительных, Леонид Ильич", по-деловому ответил Александров Агентов. Он, конечно, понимал, что волнует хозяина, что означает это ещё чего-то. Однако полагал эти письма велосипедова вопросом не первой важности в свете мировых событий. Всё-таки дал немедленную и толковую справку. В прошлом письме товарища велосипедова недоставало глаголов, то есть э, сказуемых. Здесь, Леонид Ильич, существенная нехватка подлежащих. Брежнев, крякнув, прочистив языком полость рта, личного помощника можно не стесняться и чмокнув, обвёл глазами этот скромный кабинет архитектора разрядки, то есть себя лично, и подумал: "А всё ж таки будет и сюда в эту башню паломничества, как и в комнату Ленина, как в оружейную палату" Затем хлопнул ладонью по велосипедовскому письму, снял очки и заговорил душевно. Александров агентов, прозванный за границей советский Кисенджер, очень этой задушевностью Гинсека не любил. Обращалась она всегда каким-то ляпом, однако внимал, потому что за это и зарплату получал. Вот понимаешь, Андрей Михайлович, говорил Брежнев. Вот читаешь такое вот письмо и думаешь: а ведь неплохой, видать, хлопец. Глянь, и заботы человечества ему не чужды, и гуманизму Мао знает цену. А вот и о партии нашей сказаны неплохие слова, и лучший талантливейший поэт нашей социалистической эпохи к месту упомянут. Гень, Андрей Михайлович, есть и философия. Вот насчёт фальшивой реальности рассуждает товарищ. И всё же так обидно, когда такие ханны хлопцы не понимают всех аспектов нашей политики. Может, им плохо объяснили? Ну вот, глянь. Проблема крымских татар. Как же мы их можем вернуть в Крым, если они, гай, на весь мир подняли? Вот калмыки не орали и вернулись. Так же и прочие нации. Зачем же так орать на весь мир, вынуждать нашу партию? проявлять твёрдость. Я вас, товарищ велосипедистам, спрашиваю: зачем? И ручаюсь, что вы мне на этот вопрос не ответите. Свободу Ренсбургу голландскому. Что же товарищи велосипедистов получается? Суд осудил А мы освобождать будем преступника против советского суда пойдём против нашей конституции не этично. Увы, бывает так, что чаша народного терпения переполняется, тут даже руководители ничего не могут сделать. А вам бы, товарищ велосипед. Я бы посоветовал быть более ответственным, когда требуете отмены судебных приговоров, небезопречно я, это личность Голландскав Гинсбург. Ну вот, конечно, и вторая парочка, Баранда Ярочка, Солженицын Сахаров. Эх, давайте велосипедистов «Знал бы ты, дорогой, сколько бессонных ночей провели члены Политбюро, думая о недостойном поведении этих лауреатов. Невало ведь принесли пользы в обществу в прошлом и тот, и другой. Один внес вклад в оборону отчизны, второй математику в школе преподавал. Разве мы этого не ценим?» А знал бы ты, Игорь Иванович, что подорвали эти дитители наши идеологические позиции, как нагадили они нашим западным товарищам, ведь буквально корзинами самораньи выносили брошенные партбилеты. Хорошо, что у нас-то народ посознательней и дал такой всеобщий отпор отщепенцам. А вот дальше, Андрей Михайлович, товарищ велосипедов поднимает вопрос о выводе советских войск из Чехословакии. Это что же получается?